Волшебная академия. Настя Любимка. Долг Феникса. Академия Хилд. Глава первая. Вы шутите или я ослышалась? Не сдержавшись, скочила с кресла. Вы предлагаете мне до проведения ритуала ночевать с лордом Тандарраком? Вы не ослышались и не просто ночевать а спать в одной постели, — поправил ректор. В глазах потемнело. Мало мне бессонной ночи, истерики матери, слез отца. Еще и это в высшей степени отвратительное предложение, даже не предложение, ультиматум. Леди Марина, клянусь, что не посягну на вашу честь. Отмер Лейнард. Можно подумать, я его опасаюсь, как бы наоборот не вышло. «Но это действительно единственный выход, чтобы раскачать ваш резерв и упрочить нашу связь». «Подождите!» — остановила их жестом. «Я понимаю, помощь мне необходима. Собственно, только мне и необходима. Но я совершенно не понимаю, зачем это вам. Вам же не нравятся образовавшиеся узы». «Мало ли что мне не нравится», — отрезал тандарок. «Это воля богини и просто желание помочь леди в беде». «Ясно», — сухо отозвалась, — «благородство проявляем». «Послушайте, леди Марина», — вмешался ректор, — «о том, что вы будете спать рядом с лордом Лейнардом, никто не узнает. Мы принесем клятву, что никому и никогда не скажем об этом. Поверьте, я не стал бы и предлагать, если бы не верил, что так ваши шансы на выживание увеличатся». Кажется, лорд Арван волновался. Еще бы! Вряд ли такие предложения еще кому-то делали. Ваша репутация не пострадает. Опекун будет пользоваться порталом, который приведет сразу в вашу спальню, и утром уходить так же. Ваша команда не будет знать, что вы спите не одна. Ваша комната и так изолирована от остальных. Все же для лидеров иные условия. В комнате лидера, если вы не в курсе, прочно обосновалась ваша невеста. Я делю апартаменты с леди Ламеей и спешу заверить, что не собираюсь менять место дислокации. Соседка меня устраивает, да и своей команде лгать не желаю. Кажется, тот факт, что я не хочу с ним спать, ошеломил Лейнарда меньше, чем заявление, что в комнате лидера живет его невеста. «Она съедет», — заявил безапелляционным тоном. Нет. Наши взгляды скрестились. «Ледяной — Лейнарда, и мой — пламенный от гнева». «Еще чего не хватало? Указаний, что я должна делать и где жить? Он мне, конечно, нравится, но это не значит, что я лужей растекусь. Сама недовольна своими чувствами, потому что мама с детства учила, чужое брать нельзя. Вот и не надо мне чужого мужика. Во всяком случае, пока он официально считается чьим-то женихом». «Леди Марина, присядьте» попросил лорд Арван Тандарок. Ночь была долгой, тяжелой. О да, выдохнула иронично, повторения точно не хотела бы. Под строгим взглядом ректора вернулась в кресло. От всей этой суматохи голова кругом шла. Радовала, что сегодня нам на лекции не надо. В честь праздника устроили выходной. Высплюсь и снова обо всем подумаю. Как бы там ни было, у меня есть чуть меньше полугода в запасе, чтобы и морально, и физически подготовиться к новому ритуалу. Унывать я точно не собиралась, хотя прекрасно понимала, что придется нелегко. Однако у меня замечательный партнер, и вместе мы точно что-нибудь придумаем. Не такое дурацкое, как идея ректора и Лейнарда. Надо же, спать, держась за ручки. Прямо голубки-цветочки. Нет, их резоны я тоже понимала. Лейнард желал добровольно делиться своей энергией, которая отлично усваивается при длительном контакте. Отсюда и предложение спать вместе. Просто спать, без всякой подоплеки и глупостей, потому что иначе мы просто не сможем быть рядом как минимум четыре часа, а желательно все семь. Это понятно, но... Я знаю, что в низшем мире, прошу прощения, на земле более спокойно относятся к совместным ночевкам. «И проще, да», — кивнула ректору Тандарраку. «Тогда я совершенно не понимаю, почему вы упрямитесь». «Потому что не хочу терять доверие своей команды. Согласившись же на вашу авантюру, мне так или иначе придется лгать. А все тайное всегда становится явным. Рано или поздно кто-нибудь догадается, каким образом раскачался мой резерв». «И оставит догадки при себе», — мрачно заявил Лейнард. «Любое обвинение без доказательств — дуэль. Со мной». Но вы же будете знать, что человек прав. Меня покоробило от мысли, что Лейнард готов прибить воображаемого противника ради сохранения тайны. Леди Марина, у нас нет другого способа вам помочь. Это чудо, что у вас с Лейнардом сохранилась связь. Поверьте, если бы я знал другие техники и методики, которые помогли бы не только увеличить резерв, но и быстрее взять его под контроль. «Не стал бы предлагать такой вариант?» «Не очень радостно знать, что мне предлагают стать паразитом», — буркнула. «Но это поможет вам выжить». Я закатила глаза. Право слово, Лейнард убеждает меня куда настойчивее, чем следовало, словно ему есть какое-то дело до моей жизни. «Долг вернуть надеяться, что ли?» «А вашей невесте?» «Возненавидеть вас, если она узнает о вашей роли в моей жизни!» Устала я ругаться и огрызаться, прикрыла на секундочку глаза и выпалила на одном дыхании. «Я не хочу спать с вами, потому что у меня возникли к вам чувства, отнюдь недружественные!» В кабинете воцарилась мертвая тишина, но взгляд, каким на меня смотрел мужчина, слов просто нет, абсолютно безумный. Видимо, в такой форме, Ему в любви еще не признавались. Может, и посмеялись бы, если бы не было так грустно. «Я не мазохистка», — произнесла ровно, хотя этот тон дался мне с превеликим трудом. «И не питаю ложных иллюзий. К тому же от романтичной подоплеки избавиться было бы проще, если бы мы реже сталкивались». Мужчины продолжали молчать. «Ну, прямо барышни сейные. Тоже мне ужас века. Леди открыто призналась, что влюбилась». Можно подумать это так сложно. Признаю, что ваше предложение щедрое, и мне приятно знать, что моя жизнь вам не безразлична, даже невзирая на момент с невольными узами. Однако я еще и эгоистка, и потому страдать от неразделенной любви, возможно, последние восемь месяцев своей жизни, не имею никакого желания. Я еще столько всего не видела, столько не пробовала. Феликс одобрительно хмыкнул в голове. Вот уж кто точно понимает, и что со мной происходит, и что я думаю. И занимать свои мысли только вами мне абсолютно не хочется. А это произойдет, если соглашусь на ваше предложение. Так уж устроены девушки, да и возраст у меня самый подходящий, гормоны, все дела. Интересно, долго они истуканов каменных изображать будут? Бесить начинают? Зевнула. За эти день и ночь устала невероятно и со стороны ректора жестоко мучить меня еще дольше. «Мне жаль», — хрипло выдохнул Лейнард, а меня аж передернуло. «Только не надо меня жалеть! Я не навязываюсь, ничего вам не предлагаю, и уж тем более ни на что не рассчитываю. Просто прошу понимания. К тому же все проходит, и это тоже пройдет», — улыбнулась и посмотрела на ректора. «Я очень устала, и мне бы хотелось принять душ и лечь спать». «Если у вас больше нет ко мне вопросов, могу ли вернуться в общежитие?» «Послушайте, леди Марина, для многих ваше положение и так является...» Ректор явно подбирал слова и от чего то смутился. Честное слово, почти покраснел. «Вы о том, что меня считают смертницей?» Решила помочь ему. «Нет, любовницей». Я закаменела. «Знаете, это низко. Не для того поделилась с вами, чтобы вы мне слухи в реальность превратить предложили. Да я лучше старой девы умру, чем соглашусь на подобное». «Дядя, извинись», — потребовал Лейнер таким тоном, что я поежилась. «Мне жаль, если мои слова причинили боль, но... Если близость с моим племянником поможет вам выжить, то какая разница, каким способом получена победа?» «Историю пишут победители». «Довольно», — рыкнул Лейнард. «Леди Марина, приношу вам свои извинения за слова дяди. Уверен, он не желал вас оскорбить. И тем более я не стану требовать от вас подобного». «Требовать», — усмехнулась. «Поверьте, если вы ко мне полезете с такими намерениями, можете напрочь забыть о детях в будущем. Отобью всякое желание». «В прямом смысле». «Отобью». «Даже не сомневался», — серьезно ответил Лейнард. «Вот и прекрасно!» «Вот и ладушки не хватало, чтобы меня из жалости приласкали!» Тфу, блин!» «Может, стоило промолчать про чувства?» «Вечно я выбираю самый дурацкий из возможных вариантов. Правда, не всегда желанно и уместно. И когда уже запомню это?» «Подумайте над нашим предложением», — снова заговорил ректор. Самый благоприятный день для проведения ритуала будет через два с половиной месяца. У вас всего два месяца на подготовку, и я не могу отпустить вас с лекцией, чтобы вы занимались только раскачкой резерва. Вы заключили магический договор. Помню я о магии, как и о том, что проблемы студента, не касающиеся академии, это только его проблемы особенно если такова воля богов или одной вредной богини. Я пришла учиться? Я буду учиться. «Арван!» — предупреждающе протянул Лейнард. А я задумалась. Два месяца с половиной. Всего. Настолько ли я слаба, как думаю? Точно ли мне мозги откажут, если начну засыпать с Лейнардом держать за ручки? Знаю, как это бывает. Начинается с малого, а потом комом снежным, некие ожидания, желания. Что-то совсем не хочется быть влюбленной идиоткой, как и допускать мысли, что все могло сложиться иначе. Какая же все-таки зараза эта Айвана! Мало мне ее высшей справедливости, так еще и связала меня с чужим мужиком. И тут меня посетила мысль. А может так быть, что симпатия вызвана связью? «И пройдет, как только связь оборвется!» «Вы не подумайте, лорд Лейнард, вы очень симпатичный мужчина, благородный, твердо следующий своему слову, но...» «Но?» «Я никогда не обращала внимания на чужое. Да мне только от мысли такой дурно делается!» Чувство не то что подвластно разуму», — вставил ректор. «Но тут вы отчасти правы. Связь тоже влияет и на вас, и на Лейнарда. «Феликс мысленно позвала, понимая, что не имею права решать сама. Его это тоже касается, а я, если что, и перетерплю. Что посоветуешь?» «Тебе честно, Риша?» «Разве я когда-то просила иного?» «Нужно соглашаться. Это действительно отличный выход из положения, но потом тебе будет больно. Когда исчезнет повышенное внимание к моей персоне?» Примерно так. Услышала, как меня зовет ректор, явно не в первый раз. Извините, общалась с Феликсом, вашим илами? Да. Я вздохнула. Я согласна засыпать с лордом Лейнердом за ручку, но у меня будет условие. Вообще-то не мне ставить условие. Так-то я благодарной быть должна, что сам первый лорд решает мне помочь и будет тратить свое личное время, хотя. Его образовавшаяся связь бесит так же, как и меня. На самом деле богиня подгадила нам обоим. Но если учесть, что это мой Илами воспользовался правом помощи, то пострадавшая сторона здесь все-таки не я, а Лейнард. Мало того, что его выдернули черт знает откуда, чтобы помочь какой-то девице закончить ритуал, так еще и после его отказа взять меня по всем правилам рабства, А отдав долг жизни на откуп судьбе, связь не оборвалась. Та самая связь, что позволила ему вмешаться в ход ритуала и добавить мне сил. И сейчас он не делает вид, что моя проблема его не касается, а всесторонне пытается принять участие. Вдвоем с ректором придумали, как использовать навязанное богиней, как в быстром темпе раскачать мой резерв и научить меня контролю. Требуется лишь длительное нахождение рядом, тесный контакт. И сон вдвоем — лучшее из решений, и вместе с тем худшее. Я все это хорошо понимала, только принять тяжело. Я этого не хотела, но так вышло. И винить кого-либо, тем более моего Феликса, не стану. Но условия все равно озвучу, потому что мне и своих проблем хватает, а брать на себя реакцию Аэльи я не желаю. Его невеста пусть отдувается. А заодно и моей команде все объяснит. Нет у меня сил на объяснение. Они и так лицезрели невменяемую маму и мрачного, как черное небо отца. Существует ли некая клятва, да в которой условия нельзя нарушить? Да, магическая клятва крови, подтвердил ректор. Что ж, значит, мое условие не будет невыполнимым. Я хочу, чтобы вы сами рассказали моей команде, что происходит. И для чего мне ночевки с лордом Тандарраком? Считаю, это будет справедливым. Я не хочу тайны от своей команды. Мне и так будет нелегко эти два месяца, а подозрительность и недоверие на пользу точно не пойдут. Мне хотелось, чтобы меня поняли. Очень на это рассчитывала. И все же не мне ставить условия. Вот вообще ни разу не мне, потому что никто не обязан помогать мне. Однако спустя несколько минут ректор произнес. Предлагаю не откладывать объяснение в долгий ящик, как и клятву. Вряд ли ваша подгруппа спит. Открою портал прямо в гостиную. Лейнард, с невестой сам поговоришь? Да, и клятву возьму. Хорошо. Ректор поднялся из-за стола и подошел ко мне. Вашу руку, леди? Я вздохнула и вложила пальцы в его ладонь. Надеюсь, усилия мужчин не будут напрасными, как и мои. Умирать совершенно не хотелось. А еще очень хотелось утереть нос тем двум говнюкам, решившим преждевременно понизить наш род. Да, пусть о родах я узнала не так давно, но он мой, черт его дери. Мой, а значит, я буду отстаивать его интересы наравне с тем, как мой род отстаивает мои интересы. Лорд Арван Тандаррек призвал свой туман и в воздухе проявилась дверь. «Вообще-то удивительно символично. Каждый переход — это обязательно дверь и коридор, который ведет во множество удивительных мест. Но при этом ты четко знаешь, что непременно попадешь, куда тебе необходимо». «А я так смогу?» — вырвалось у меня. «Открывать порталы сразу в общежитие, а не пользоваться столбами перехода». «Нет, леди Марина». «Никто, кроме меня, не обладает такими полномочиями. Только ректор академии может открывать порталы в любую точку на подвластной ему территории. Такова традиция». «О, как! Спасибо за объяснение! А было бы круто сразу после вечерней тренировки оказаться у себя в боксе». «Думаю, это справедливо. Учитывая, что могло бы начаться, обладай бы все такой возможностью» подмигнул лорд Арван. «Хаос!» — кивнула, давая понять, что сообразила, к чему он клонит. Шагнула в дверь вместе с ректором и с ним же под локоток прошествовала по коридору. Через пару минут перед нами внезапно возникла ярко-оранжевая дверь. Если бы не ректор, я бы просто в нее влетела, но мужчина придержал меня и хмуро бросил. «Нехорошо». «Что нехорошо?» — Яркий цвет двери показывает эмоциональный фон того места, в которое мы собираемся перейти, — пояснил лорд Арван. — И он может означать многое, от опасности до нестабильности магического состояния. — Сейчас перед нами второй вариант, — раздался за спиной голос Лейнарда. — Ребята ругаются, — подытожила я. — Да, — подтвердил ректор и первым шагнул в дверь. Хотела было пойти за ним, но меня остановил Лейнард. Подождите. Сейчас ректор стабилизирует магический фон, и тогда мы войдем. Полагаете, нам опасно туда заходить? Считаю, что студенты сейчас слишком взволнованы, чтобы контролировать свою магию. Вы неспроста числитесь на нулевом уровне. Ваш резерв постоянно изменяет значение, а излишки магии вы сбрасываете постоянно на тренировках, во время лекций, при общении друг с другом. Ничего себе! Количество излишков всегда разное. Самые большие выбросы происходят на полигоне. Для этого вам и поставили столько часов физических и магических упражнений. Но острые эмоции могут спровоцировать спонтанный выброс, и его силы может как достигать небольшой волны, так и стать настоящим ураганом. И контролировать такие выбросы мы не можем? Пока да. Даже если вы не желаете навредить окружающим, это может запросто случиться, и от вас вовсе не зависит. К концу года ваш резерв окончательно установится, управление магией будет на более высоком уровне, и уже на первой ступени вы сможете полностью взять под контроль свой дар. Оранжевая дверь Вдруг вспыхнула и пропала. «Вот оно что!» «Что?» — с беспокойством переспросила. «Может, я все-таки войду? Ребята моя команда и должны меня послушать. Мне не нравилось, что они там ругаются, а я здесь и ничего не могу сделать. Я переживала о них, а они наверняка беспокоились обо мне». «Успокойтесь, Марина». Горячие ладони легли мне на плечи. «И доверьтесь лорду Тандарруку. Он справится. А меня обязательно трогать? Повела плечами, желая сбросить руки мужчины. Что это вообще такое? Мое согласие на совместную ночевку не означает, что меня следует постоянно лапать. Нам нужно привыкать к присутствию друг друга. А вам к тому, что при любом удобном случае я стану вас касаться. Но ведь помогает лишь длительный контакт, толку-то от минутных прикосновений. Почему же он есть? Дыхание мужчины опалило затылок, и я замерла на месте. Он меня сейчас что, соблазняет? «Вы перестанете вздрагивать и бояться меня. К тому же малая толика энергии вам передается. Разве вы не чувствуете?» «Все, что я чувствовала, — жар. Щеки горели огнем то ли от стыда, то ли от возбуждения. Гормоны, чертых дери!» Оранжевая дверь — также внезапно появилась вновь, но, вспыхнув черным светом, опять стремительно пропала. «Что же у них там происходит?» Ректор стабилизирует магический фон после сильного выброса двух противоположных магических направлений — Света и Тьмы. «Света!» — повторила эхом. «А Элья, Что ей опять не так?» Сдерживаться было выше моих сил. Сбросив с себя руки Лейнарда, повернулась к нему. А вы не желаете помочь родственникам, в частности, успокоить свою невесту? Она может навредить ребятам. Вам нельзя входить. Не страшно. Я и одна здесь постоять могу. Не потеряюсь. Прекрасно. А я постою с вами. У меня отвисла челюсть. Что-то он слишком спокоен. Марина, вы зря волнуетесь. На пост ректора слабаков не назначают. Лорд Арван в состоянии погасить вспышки магии без последствий для окружающих. И сейчас леди Герг Глоудак в моей компании не нуждается. «А я, значит, нуждаюсь?» — вырвалось у меня. Я вообще не поняла, почему я злюсь. «Очень. Казалось, что еще больше шокировать меня нельзя. Но я не понимала поступков мужчины». «Так-то он прав, конечно, мне нужна его помощь как хранителя, справившегося с инициацией аж 250 магов, опять же с раскачкой резервы и контролем. Но почему он такой довольный?» Едва заметная улыбка, так, краешка рта, но улыбается и смотрит иронично и тепло. «Ладно, уели», — выдохнула я. «Мне и впрямь нужна ваша помощь, раз именно вы откликнулись на призыв моего феникса». Но почему вы теперь довольны? Вы же злились на то, что связь не оборвалась после вашего решения отдать долг жизни в руки судьбы. Я не могу понять ваших мотивов. Смешинки из глаз Лейнарда пропали, взгляд стал серьезным, колючим и холодным. Может, потому что я хочу, чтобы вы жили? Какое вам дело до чужачки, которая вообще не вписывается в общепринятые каноны местных леди? «Вы же сами меня отчитывали за несоответствие, да и проблем я вам доставила, и еще доставлю, судя по всему». «На все воля богов», — как-то отстраненно сказал он. «Но если бы я не пожелал вам помочь, то в тот день, когда ваш Илами взывал о помощи, мог не откликнуться». «Как это? Насколько я поняла, на призыв Илами нельзя не откликнуться?» «Можно и нельзя одновременно», — спокойно парировал Лейнард. Крик феникса слышали по меньшей мере десять фениксов. «Десять?» — обалдела я. «Десять сильнейших, и кому-то предстояло вам помочь. Я согласился раньше остальных и принял ваш долг жизни». «Ничего себе подробности! Зачем? Если вы могли отказаться...» Затем, что вы леди, Лейнард снова коснулся меня. Затем, что вы очень молоды, и впереди у вас, по вашим же словам, столько всего интересного и того, что вы еще не попробовали. А я знаю, слишком мало лордов, которые отказались бы взять свое по праву. Доходило до меня чересчур медленно, но когда дошло, сердце сделало такой кульбит, что воздух из легких вышибло. «Он же о рабстве!» «Я просто хотел дать вам и вашему роду шанс. Не ваша вина, что вы родились с наследной силой рода, и не ваша вина, что ваша мать оказалась в таком страшном положении. И да, я не ожидал, что наша связь не оборвется. Теперь понимаю, почему». Я насторожилась, вскинула голову, заглядывая в синеву глаз. «Вы знаете...» «Знаете о том, что мама теряла детей из-за чужого вмешательства?» «И не только она!» «Марина...» Лейнард сильно сжал мои плечи и ощутимо встряхнул. «Даже не вздумайте лезть в это, но...» «Забудьте! Учитесь, занимайтесь тем, что вам нравится!» «Знакомьтесь с нашим миром!» «Поверьте, Тантерайт прекрасен!» «Заводите друзей!» голос лейнарда вдруг сорвался на хрип и он наконец отпустил меня однажды вы создадите свою семью и непременно будете счастливы я верю что богиня айвана отметила вас не просто так вы справитесь пусть будет и нелегко но не забивайте голову грязными играми оставьте это мужчинам словно подтверждая его слова прямо между нами возникла дверь как видите Ректор справился. Лейнард обошел проем и встал у меня за спиной. «Можем идти». Зря я думала, что с головой окунусь в конфликт. Выйдя в нашей гостиной, увидела всех ребят. Карафей обзавелся фингалом, возможно, он появился еще во время бала, но я тогда была взвинчена состоянием мамы и папы, и когда парень вернулся в бокс, пристально его не разглядывала, впрочем, как и остальных. Потом нас забрал Лейнард. Родители отправил домой, а меня к ректору, так что с командой поговорить не удалось. И вот сейчас Крафей светил синяком, ламея заплакана, платье Аэльи потрепано, а Шалрай с Гекхаром выглядели слишком невозмутимыми. Но больше всего меня потрясли закоптившиеся диваны в нашей гостиной. Следи леди Тер -Щуран будете сами разговаривать». Единственное, что успела сказать — потому что ректор в приказном тоне отправил меня спать. Одну. И слава богу, спорить не стала, понимая, что им предстоит беседа и клятва. Наверное, даже хорошо, что меня отправили спать. Ребята смогут всесторонне обдумать сложившееся положение их лидера, а когда проснусь, уже без эмоций обсудить все со мной. Так что мылась и спать укладывалась со спокойной душой. Хотя еще час ворочалась, вспоминая взгляд синих глаз, жаркое дыхание на своем затылке и слова о счастье, которое непременно у меня будет. Вот только между строк явно читалось, что не с ним.